Помилуйте, какие же победы и одоления? Победили уже, еще побеждать будут. Поход буде. Куды поход? На Москву. На самую Москву? На самую обыкновенную. Руки короткие. Як вы казали? Повторить, як вы казали? Хлопцы, слухайте, шо вын казав? Ничего я не говорил. Держи, держи его ворот, держи. «Беги, Марусь, через те ворота, здесь не пройдем. Петлюр, говорят, на площади, петлюр смотреть». «Дура, Петлюр в соборе. Сама ты дура, он на белом коне, говорят, едет». «Слава Петлюре Украинской Народной республики Слава!» «Дон, дон, дон, дон, дон, Тирали, бом -бом, дон». «Бом-бом, дом, бом-бом!» «Бесились колокола».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 сматты трясущиеся старухи с клюками совали впер иссохшие пергаментные руки выли красавец писный, дайте бог здоровичка барни пожалей старух сироту несчастную голубчики милые господь бог не оставит вас! Солопницы на плоских ступнях чуйки в чепцах сушами, мужики в бароних шапках